Глава первая. Алиса, я тебя уверяю, это прикольная тема. С горящими глазами говорит мне мой жених: Видь, ну что ты, ну какие еще олигархи! закатываю глаза, не отрывая взгляда от компьютера, где выполняла работу на дому. Смотри, мы рассылаем приглашение на свадьбу всем толстосумам Москвы. А поверь, я нашел очень много адресов. Ну и, равнодушно спрашиваю я, — Больше для приличия, чем из-за интереса. — А у них, знаешь, какой график? Они даже не смотрят, кто их пригласил. Просто высылают чек на крупную сумму, да и все. — Бред какой-то. Наконец отрываюсь я от экрана. — Зачем тебе это? Ты же не нуждаешься в деньгах. Твои родители такой пир закатывают, что впору завидовать тем самым олигархам. — Да нет же, ты не понимаешь. Вот сразу видно что ты начинает раздраженно Витя, а потом обрывается на полусловие. Что я кто? Ну, говори. Сирота? Беднота? Как еще твои родители называют меня за спиной? Алиса, я не это имел в виду, сдается мужчина. Да и мои родители очень хорошо к тебе относятся. Зря ты так. Я закусываю щеку изнутри, чтобы не продолжать бессмысленный разговор. Все равно ведь и не верит или не хочет верить. Я же сама не раз слышала, как его родители называют меня лимитой дед и тому подобное. Ладно, забудем. Встаю я с дивана и кладу ноутбук на столик. Делай, как считаешь нужным. Хочешь приглашать незнакомых олигархов? Твое право. Я ухожу в комнату, закусывая губу, чтобы не расплакаться. С детства, как все девочки... Я мечтала о красивой свадьбе и любимом человеке, который будет ждать меня у алтаря, чтобы только близкие гости, никакой помпезности, мягкое струящееся платье в пол, свободная прическа и венок. Но из всего составляющего у меня только любимый человек Витя. Я встретила его в кофейне, когда подрабатывала бариста. Он предложил мне сходить на свидание, но я отказалась. Мне было недоотношений Будучи сиротой, я должна была учиться и работать ночами, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Я отказалась, но Виктора это только раззадорило. Он стал заходить в кофейню чуть ли не каждый день, приносить мне цветы и дорогие сладости. Он так красиво ухаживал, что я сдалась. Я пошла с ним на свидание и ни разу не пожалела. Он одаривал меня комплиментами, вниманием и заботой. Полгода мы были в настоящей сказке, и что самое главное, Виктор не требовал интима. Он видел, как это для меня серьезно, и не давил. Я же ему сразу сказала, что доверюсь только после свадьбы. Да, у меня старые моральные устои, но по-другому я не могу. Вначале, как только он услышал это, был скандал. Он рассказывал мне, что я слишком старомодна, что сейчас... Уже такого нет, но я упрямо стояла на своем. Мы очень поссорились, отчего я проплакала несколько дней, думая, что мы расстались навсегда. Но спустя неделю Витя заявился ко мне с большим букетом роз и коробочкой с кольцом. Парень сделал мне предложение. И я была сама не своя от радости. Любит. Я поняла, что он меня любит. Жизнь снова заиграла красками – превознося меня на седьмое небо от счастья. Но и на наше небо набежали тучи. Пришло время знакомиться с его родителями. И я даже не представляла, насколько это будет трудно. Сразу, как только я вошла в их дом, куда меня пригласили на ужин, меня то ли случайно, то ли специально забыли пригласить за стол. Витя поздоровался со своими родителями и, даже забыв представить меня, ушел куда-то с отцом. Его же мама окинула меня странным взглядом и попросила поставить вещи на тумбочку. Она крикнула женщине в переднике, чтобы та дала мне на чай, и тоже ушла. «Деточка, держи!» — сует мне в нос купюру та самая женщина и добродушно оглядывает с ног до головы. «Но я не курьер». «Не понимаю. Хозяйка сказала дать тебе чаевые. Поставь вещи вон туда». Она указывает на небольшой столик, куда я и ставлю подарки, купленные нами с Вити к столу. — Ты не русская? — предполагает женщина, и я качаю головой. — Иди быстрее отсюда, бери деньги и уходи. Скоро должна прийти невеста Виктора, сына, хозяина, а ты тут на пороге стоишь. — Русская, — заторможенно отвечаю я, а потом добавляю. — Это я невеста. — Что? Хохотнув, переспрашивает домработница. «Деточка, не говори ерунды!» «Алиса? Вот ты где! Чего стоишь? Проходи быстрее!» Наконец появляется Виктор и помогает снять мне пальто. «Что ты устроила? Родители ждут, а ты...» Шипит он мне на ухо, от отчего я мигом краснею. «Валентина, отнесите пальто Алисы в гардеробную!» Мужчина бросает одежду в руки домработницы и ведет меня в гостиную под ошарашенный взгляд женщины. Словом, тогда и началось мое веселое знакомство с будущими родственниками, с такой прекрасной ноты, когда они приняли меня за курьера. В целом отношение и не поменялось. Косые взгляды, наигранные улыбки и громкий шепот по углам с мольбами к сыну одуматься. Но, к счастью, Виктор стоял на своем. Он сказал, что мы поженимся, и неважно, что подумают все вокруг. Его родители очень психовали, даже не разговаривали с сыном две недели, но потом смирились. «Как же, Дашенька, вы такая красивая пара, и ее родители просто прекрасные люди. Мы так мечтали когда-то погулять на вашей свадьбе, понянчить ваших внуков», горячо шепчет Анна Олеговна, «мать моего жениха». «Мама, не говори ерунду!» Мы с Дашей просто друзья. Очень жаль. Она гораздо больше подходит тебе, чем эта официантка. Она бариста. Да, и это ее работа в прошлом. Сейчас она учится на программиста и делает большие успехи. Я очень рада ее успехам. Но все же она не твоего ягода. Пойми ты. Это сейчас вам и разговаривать не нужно. Все решают гормоны. Но совсем скоро... Ты поймешь, насколько сильно она отстает от твоего развития. Ты же хороший мальчик, успешный. Тебе пророчат такое будущее. А родители Даши могли бы тебе очень помочь в карьере. Они бы могли помочь вам, не так ли? Едко замечает Виктор. Вы спите и видите, как слить воедино в вашей компании. Но я ваши игры не играю. Переходит на крик мой жених. А я вжимаюсь в стену. Жалея, что так неудачно решила пойти попить чая. Выходит, я подслушала разговор, который мне явно не предназначался, и как теперь незаметно уйти, не представляю. Значит, вот так то она нас думаешь, всхлипывает мама Виктора, и я слышу глубокий вздох. Ох, мама! Пока они заняты примирением, делаю шаг назад и тихонько прокрадываюсь назад в комнату. Мне безумно больно я обидно но я понимаю, что Анна Олеговна права. Я никто. Сирота из глубинки, чудом соблазнившая их сына. И пусть я люблю его больше, чем может какая-то Дашенька, для них это не играет никакой роли. Они все чувства измеряют количеством денег и связей. До вечера я плачу в одиночестве, но потом беру себя в руки. Раз Виктор не отказывается от меня, то и я не буду давить на него своим пессимизмом в конце концов он любит меня и мы будем счастливы спустя несколько дней начинается приготовление к свадьбе анна олеговна берется за это дело с особым рвением не позволяя выбрать в ней ни музыку ни преобладающий цвет декораций ни цветы ни даже наряд да да платье и образ невесты она тоже придумала сама ссылаясь на то что у меня все равно нет вкуса и я тогда устроила скандал виктору и нужно отдать ему должное, он настоял, чтобы мои пожелания хотя бы выслушали. Да, его мама снизошла до этого, но, услышав, что я хочу свободное платье в греческом стиле, распущенные волосы и венок, чуть не потеряла сознание. Пришлось вызывать ей врача и снижать давление. Виктор так распереживался, что уговорил меня пойти на уступки. Я согласилась, видя, как ему тяжело между двух огней. Я решила, что свадебное платье не так уж важно, если выходишь замуж за любимого человека. В итоге выбор Анны Олеговны пал на пышное платье в стиле дорого-богато, в комплекте к которому шли кружевные перчатки до локтя и туго затянутый корсет. Мне казалось, что я даже дышать не могу, когда его затянули на моей и так тонкой талии. Прическа тоже была одним из видов экзекуции туго затянутый пучок на затылке. В него залили тонны две лака, и я чувствовала, что кожа на лице стянулась назад так сильно, что трудно было даже закрыть глаза. Ну ничего, я вытерплю. Может, когда придет день Х, я уговорю стилиста немного облегчить мне страдания. Ну а пока, на пробных мероприятиях по примеркам, прическам и макияжу, я сидела под цепким взглядом будущей свекрови и терпела. Надеюсь, когда мы поженимся, они успокоятся и перестанут так сильно вмешиваться в жизнь уже взрослого сына. А потом, когда появятся внуки, быть может и вовсе примут свою семью. Наконец день свадьбы настал. Зимнее солнце еще не успело встать, как ко мне в комнату уже вломилась целая толпа народа. Меня буквально вытащили из постели и начали намывать, натирать, И мазать кремами. А мне хотелось только одного. Увидеть любимого. Упасть в его объятия. И поплакать о том, что мне страшно. Он бы прижал к себе и успокоил. Я уверена. Наша свадьба прошла бы замечательно. Не будь на ней тысячи высокопоставленных гостей. Которые совершенно мне не знакомы. Но есть как есть. Главное, мы с Виктором будем вместе. Ну все готово объявляет стилист, поворачивая высокий стул вместе со мной. «Как вам, Анна Олеговна?» Меня коробит от того, что моего мнения никто не спрашивал. Я как восковая кукла, которую нарядили исключительно для свекрови, будто я ее личная игрушка, которую она собирается вручить сыну. Женщина встает и придирчиво осматривает меня с ног до головы. Помолчав пару секунд, она поджимает губы и кивает. Ну, по крайней мере, мы сделали все, что смогли. Я вспыхиваю от такой откровенной неприязни и уже хочу высказать все, Анне Олеговне. Но дверь открывается, и на пороге показывается один из водителей. Машина у ворот, можем ехать.